Пусть он расскажет. — Возникает живое общение с писательским образом, — сказал Святослав Николаевич. Глеб вспоминал одну историю за другой. В его груди продолжало биться честное благородное сердце, готовое прийти на помощь товарищам. Ценность творчества Бородаева возрастала в наших глазах с каждым часом. Глава третья в которой мы делаем еще несколько шагов навстречу страшной истории. Все, о чем вы прочитали в первых двух главах, было моим далеким воспоминанием. Это случилось в прошлом году. А в этом году Святослав Николаевич нас покинул. Раньше, когда мы делали что-нибудь не так, как ему бы хотелось, Святослав Николаевич предупреждал, — я сбегу на пенсию, если вы решительно не изменитесь. Опрощаясь с нами, он был не в силах сдержать волнение. Слезы душили его и чуть было не задушили совсем. Миронова подняла руку и спросила, — Вам плохо? — Нет, мне хорошо, — ответил Святослав Николаевич. — Хорошо от того, что я осознал чувства, которые испытываю к вам. Я знал вас всего год, но не забуду никогда. Никогда. Говорят, первая любовь — самая сильная, а я думаю, что последняя. Мы были его последней любовью. Чувство законной гордости возникло в наших сердцах. Вместо Святослава Николаевича к нам пришла Нинель Федоровна. Это было стройное существо, лет двадцати пяти. Может быть, об так говорить нельзя? но она была совсем не похожа на учительницу. И когда шла на переменки по коридору, ее вполне можно было принять за ученицу десятого или даже девятого класса. Выражение лица у нее было такое, что казалось, она вот-вот расхохочется. Я никогда не встречал на лицах учителей такого странного выражения. За глаза ее никто не называл по имени-отчеству, а все стали звать просто и коротко Нинель. Когда Нинель Федоровна пришла к нам в первый раз, она сразу обратила внимание на стенд, который был между подоконником и классной доской. Увидела огромные фотографии и спросила, «А кто это такой Бородаев?» «Мы просто похолодели и приросли к своим партам». Только Миронова не растерялась, она любила подсказывать учителям. И тут тоже подняла руку, встала и объяснила, «Бородаев наш знатный земляк». Он творил во второй четверть этого века. — А что он творил? — спросил Нинель Федоровна. — Разные произведения, — ответила Миронова. — У нас есть литературный кружок его имени. — Имени Бородаева? Нинель Федоровна рассмеялась. Она была из другого города, до которого слава нашего знатного земляка пока еще не докатилась. Миронова подняла руку и объяснила. — У нас в классе учится внук писателя Бородаева. Он сидит на самой последней партии в среднем ряду. Он почетный член нашего лит-кружка. «Почетный? Зачем такой громкий титул?» Нинель Федоровна заглянула в журнал. «Пусть Глеб меня извинит. Я не читала книг его дедушки. Это моя вина. Когда выставка закроется, — она указала на стенд, — тогда я возьму все эти книги и прочитаю. Так что ты, Глеб, меня извини». Мы еще сильнее похолодели. Во-первых, ни одна учительница никогда не просила у нас прощения, а во-вторых, она собирала закрыть уголок Бородаева. Мне стало тоскливо. Неужели старшеклассники не будут больше забегать к нам? И никто больше не скажет, в этом классе умеют чтить, в этом классе любят литературу. Мы станем самым обыкновенным классом, как все. Неужели? Другие ребята тоже затасковали. Я чувствовал это, все словно замерли, даже тетрадки не шелестели. Миронова снова подняла руку. — А мы готовим специальное собрание кружка, посвященное творчеству знатного земляка. Она очень хотела помочь новой учительнице поскорее во всем разобраться. — В какой четверти нашего века творил Бородаев? — переспросила Нинель Федоровна. Неронова взметнула вверх руку и выпалила. Во второй. Она любила подсказывать учителям. А мы давайте начнем с первой четверти прошлого века, предложила Нинель Федоровна. С Пушкина, например. Потом пойдем дальше и так постепенно доберемся до Бородаева.